Эпилог «Мама! Мама! Это у тебя было такое платье?» пищит малышка Энни, ерзая на моих коленях. «Да, милая. Нравится?» Откликаясь я, утыкаясь в мягкие волнистые волосы дочери губами. Оно, между прочим, лежит на чердаке в коробке. Если хочешь, можем достать, когда досмотрим фотки. «Хочу! Хочу!» Энни начинает подпрыгивать. Явно в предвкушении. Ну, ясно. Хана моему платью. Опять наденет его и будет носиться в нем по дому часа два, наступая на подол. Пока я не поймаю и из него ее не вытряхну. Даже то, что я на свадьбу выбрала отнюдь не классическое платье «я принцесса», ему не поможет. «Вообще я могу достать сама», — деловито сообщает Алиса. Если кому-то скучно досматривать фотки. Энни притихает и с надеждой косится на меня. «Ну, идите, доставайте!» Вздыхаю я, и стоит девчонкам вскочить с дивана, восклицаю, обламывая им кайф. Но только Энни на чердак не полезет, будет ждать у лестницы. Вообще-то, по сертификату рождения она Анна, но она привыкла именно к Энн, еще в группе детсада. А я не хочу путать дочь и устраивать ей лишний стресс. Мне и так страшно, что она растет билингвой и уже в свои пять лет шпарит на чистейшем американском английском, как ребята из садика, часто перескакивая на русский. С одной стороны хорошо, с другой стороны жутко волнительно. Психолог из сада успокоила, сказала, что у детей-иммигрантов часто такое случается и что дети вообще очень легко все усваивают. Ей еще предстоит когда-нибудь узнать, что она не просто Анна, а Анна Давидовна Агудалова, и оценить этот дивный звукоряд, и понять, что Энн Кейтлин все-таки лучше. Девочки что-то там шебуршат на втором этаже дома — Я слышу это потому, что дверь в коридор они оставили открытой, и слышно, как на самом верху лестницы нетерпеливо похныкивает Аннет. А я листаю фотографии и улыбаюсь. Сентиментально на самом деле здесь все. И Алиска в трогательном платье принцессы отрывалась за меня, с подушечкой для обручальных колец и сияющими глазами, И Боде, которому я посылала приглашение по принципу «ну, я попробовала», но он, скорее всего, не приедет. А он взял и приехал, и вместе с русскими гостями скандировал «Горько». Подаренная Майклом на свадьбу картина висит в нашей с Дэйвом спальне. Она прекрасна, но детям я ее не покажу. Еще на паре фотографий поймали Монику и Ольгу, которая успела к моменту нашей свадьбы обкорнать свои длинные волосы под пикси и вообще явилась в нежно-розовом брючном костюмчике. Ничего неприличного они там с Мони не делают, просто танцуют. Вальс. Вдвоем, да. И, судя по губам, над чем-то смеются. Я понятия не имею, каким чудом в списке гостей на моей свадьбе оказались две бывшие моего мужа, но они оказались и прекрасно поладили. Приглашение на их свадьбу мы с Дэйвом получили через два года, когда начал потихоньку утихать весь адреналин после нашего с Дэйвом переезда в Нью-Йорк. Я вообще не понимаю, как я не сошла с ума в то время». И если вам интересно, почему у нас все нормализовалось только через два года, никуда эмигрировать. А прибавьте к этому мою дочь, на вывоз которой из страны я еле добилась у Паши разрешения и которой пришлось в срочном порядке привыкать к новому ритму жизни и смене языка. А еще не забудьте и вторую мою дочь, которая родилась уже в Америке. Слава Богу, без осложнений! Улетали мы в июле, а Гудалов довольно жестко твердил, что рожать будем в Америке, когда я была уже на четвертом месяце, и меня все вокруг пугали рисками, а родилась здоровенькая и крепенькая Энни весом в три килограмма шестьсот граммов, и я помню, как у ее отца тряслись руки, когда ему первый раз дали ее подержать. Если честно, окончательно все улеглось только полгода назад когда мы, наконец, получили гражданство. Получили! Божечки! Мы в честь этого закатили такую вечеринку, какую только в фильмах про студентов и увидишь. Ну и результаты после той вечеринки тоже вылезли довольно скоро. Вот вроде и не пили мы тогда не глотка, но и опьянение эйфории нам тоже хватило. За моей спиной раздаются шаги. Алиска плюхается на диван рядом со мной, роняет голову на мое плечо. Ураган Анна нейтрализован, — бойко рапортует она. У нас есть полчаса тишины, но платье, наверное, не выживет. Кот, кстати, возможно, тоже. Ну, шесть лет платье жило, пора бы уже, пора. А кот уже давно должен был выучить маршруты движения Энни. Флегматично откликаюсь я. Не выучил, значит, ему нравится, когда его гладят до посинения. Да-да в нашем доме в настоящее время две кошки, три собаки и долгоживущая, присмыкающаяся Зевс, который временами пропадает, когда мои сердобольные дочери выпускают его из террариума. Когда я уже начинаю волноваться, Зевс обязательно выпрится из-под какого-нибудь дивана с четко отпечатавшимся на морде лица посылом, что волноваться за него не нужно. Он, мол, нас всех переживет». Заматерел мой черепах так, как я и предсказать не могла. «Мам, мне папа звонил, спрашивал, приеду ли я на каникулы», — тихо сообщает Алиска. «На пасхальную неделю слетаешь», — киваю я, а потом встаю с дивана. «Можешь убрать фотки? У тебя когда сегодня репетиция?» «Да, мам, конечно, уберу», — откликается Алиска. «Репетиция в шесть, Джейк должен за мной заехать». Джейк должен заехать. Я знаю этого Джейка, кстати. Вот уже второй год он ужинает с нами по субботам. И сейчас я гляжу на девчонку, которой в августе этого года должно стукнуть восемнадцать. Я помню, какой она появилась на свет, крохотной, маленькой, хрупкой. И тогда я безумно за нее боялась. Боялась, что этот мир ее сломает, сделает ей больно, не даст раскрыться. А сейчас... У ее инстаграма с комиксами про кота полтора миллиона подписчиков. Среди них есть даже подтвержденный профиль Джастина Бибера. Понятия не имею, кто это, но Алиска от него прется. У нее и ее друзей свой бойсбенд, и они в этом году планируют выступить на разогреве у какой-то поп Дивы. У нее, черт побери, есть временные права и даже своя собственная тачка, на которую она, между прочим, не у отчима выпросила. И еще этим летом моя лисица уезжает в колледж проходить курс по дизайну, потому что идея шить наряды для собак, как напала на нее в одиннадцать, так не отпустила и до сей поры. Короче говоря, у меня настолько крутая дочь, что я готова почти упасть в обморок. Я так боялась, что смена страны, разлука с отцом и прочей родней как-то ее сломает, но мы этого не допустили. Справились? Боже, как же это круто! «Я люблю тебя, милая», — произношу перед тем, как уйти к себе в мастерскую. «И я тебя, ма!» — с достоинством откликается Алиска и, не торопясь, листает альбом. «Она любит зависать на свадебные фотки, даже побольше, чем я. Я ухожу в мастерскую. Здесь я нахожусь неподолгу, и то только ввиду своих обстоятельств. Нет, мне вообще не рекомендуют работать». На вашем сроке лучше бы минимизировать любое напряжение. Но только очень недальновидный человек отнимет у меня краски. Даже Агудалов не рискует. А у него столько привилегий, сколько нет даже у моей мамы. Кстати, да. Я соскучилась по маме. И по Ирке. Не угрожая перелет преждевременными родами, я бы слетала вместе с Алиской, чтобы повидаться с родней. Увы, мне остается только рисовать. И пусть аукцион только через два месяца, я хочу закончить диптих для него как можно раньше. Если что, за Энни приглядывает няня, поэтому я могу позволить себе поработать. И я рисую, рисую, рисую, рисую. Рисовать, пока не остановится сердце. Вот мой девиз. За шесть лет я успела расписать потолки в нашем Сагудаловом доме. Не сикстинская капелла, конечно, но если мои наследнички не догадаются содрать в три драга за это вот произведение искусства, то я в них ужасно разочаруюсь. Кисть пляшет по холсту, расставляя акценты то тут, то там, сплетаясь в волны океана. Черт его знает, сколько времени пролетает, но не меньше, чем два часа, потому что когда за моей спиной слышатся шаги, и я вздрагиваю и чуть прихожу в себя, за окном мастерской уже сгущаются сумерки. «Так, надо остановиться и дождаться утра. При искусственном свете все равно рисуется какая-то дичь. На мой живот ложатся широкие теплые ладони». «Добрый вечер, Майкл!» «Добрый вечер, Надя!» — ласково произносит Дэйв. «Миссис Райт уже накрыла нам ужин. Ждем только вас». «Да-да, Майкл!» — узистка гарантировала, что на этот раз у нас мальчик. Агудалов врал, что ему все равно, но я точно знаю, что он на радостях даже обзвонил всех своих знакомых и обещал проставиться, когда ребенок родится. «Привет», — выдыхаю я, пытаясь справиться с тем, что у меня перехватило дыхание. «Давно вернулся?» «Час назад, и я уже отпустил Шэрон». «Прошло шесть лет, а ничего не меняется. Я все так же загораюсь от его прикосновений». Я все так же тону в его космических глазах. И пары поцелуев в шею достаточно, чтобы я ластилась к его рукам голодной до ласки кошкой. И каждый год к лицу Давиду Агудалову его оказывается совершенно невозможно испортить возрастом. Впрочем, он насчет меня то же самое утверждает, и я даже верю. В конце концов, я же ему обещала когда-то именно это, верить. Как на работе? Я касаюсь его груди лопатками и жмурюсь, слушая, как в голове моей все укладывается и успокаивается. «Я все еще не разорен?» Тоном сам в шоке и будто по секрету сообщает мне Агудалов. «Поэтому твой коварный план стать единственной кормилицей семьи все никак не реализуется?» «Ну как же так?» Я делаю вид, что расстроилась. «Я так рассчитывала». «Ага, рассчитывала». «Я точно знаю», — смеется Агудалов. «Детка, тебе опять прислали чек, который неприлично показывать людям». «Ты сам притащил ко мне Майкла», — я качаю головой. «Ты знал, что он настолько меня распиарит. Мне только завидно, что я так не могу», — вздыхает Дэйв. «В конце концов, кто должен сообщать всему миру, что у меня самая талантливая жена на свете?» И он меня целует. «Горячо». Почти что с голодом, снова заставляя меня захмелеть от одних только его губ. Ужасно интересно только одно — как у нас с ним только двое детей получилось, тут и пятерым хватило бы места. «Девочки уже, наверное, за столом?» — ворчу я, напоминая, что нас вообще-то ждут. «Ну, значит, идем, мечта моя. Не будем заставлять их голодать». Агудалов вздыхает и тянет меня к дверям. «Итак, прошло шесть лет. Шесть сложных, но безумных лет, о которых я ни одной частью своей души не жалею. И о разводе я не думала ни разу. Ни с ним, ни с моим Аполлоном. Увы мне, он оказался слишком божественным. Еще бы не был язвой на ягодице, вообще бы сочла идеальным». Но кому вообще нужны эти идеалы? Следует, пожалуй, уже признать, наконец, мое долго и счастливо меня догнало. Бывает же. Конец. Читала Ксения Огнева.